Глава сорок вторая. Ворота распахнуты настежь, Как будто хозяева уехали, а слуги забыли за ними закрыть. Только беда в том, что ни хозяев, ни слуг здесь не было. Поместье Асгарда пустовало. Карета остановилась на гравийной площадке перед особняком. Лакей открыл дверцу. Я вышла первой, и леди Леонора осторожно передала мне на руки Деви, а затем выбралась сама. Шай осторожно высунул мордочку и сперва понюхал прохладный ветер, наносивший весеннюю свежесть. а потом аккуратно выбрался и, прижимаясь к земле, поволочился за мной. Киркулла пугала поместье Асгарда. Видимо, он помнил о клетке, в которую сюда приехал. Трава в саду за прошедшее время отросла и торчала неприглядными ежиками по углам. На земле валялись предметы, разбросанные ветром. Где-то вдали поскрипывал забор на ветру. Внутри дома картина была еще плачевнее. Здесь остались следы свадебного пира. Накрытый стол, расставленные кресла, как будто на них только что сидели. Запах стоял очень неприятный. Я поморщилась и поспешила подняться наверх. Взгляд зацепился за то, что во всем доме были вывернуты ящики. Слова серебра, блюд и кубков не было. Здесь побывали воры. И от этого на душе стало печально, словно у меня внутри натоптали. «Я уверена, это не селяне, а кто-то из города», — так подсказывала мне моя интуиция. «Давай мне его, Лили». Шепотом проговорила леди Леонора, беря на руки спящего малыша, чтобы я могла свободнее осматриваться. В спальне я нашла разбросанную постель и лишь одну смятую подушку. Он спал тут один. В крошечной детской, прилегающей к спальне, все было разворочено, словно случился ураган. Даже люлька сломана. Но я подняла с пола нежное кружевное одеялка которое вышивала сама и рассмотрела. Не порвано, можно постирать и украсить новую кроватку. Представшая картина запустения вызвала смятение и желание просто взять и сбежать отсюда. Но отступать нельзя. Я теперь тут хозяйка, И у меня контракт с королем на поставку продовольствия. Мы справимся. Да, сынок?» Проговорила ее младенцу, проснувшемуся на руках леди Леоноры. Шайн появился в дверях спальни. Мяу. Пронзительно промяучил кот. «Что случилось, малыш?» Мяу. Продолжил орать Шайн, оглядываясь по сторонам. «Что ему нужно?» Развела руками леди Леонора. «Лили, ты понимаешь, что он хочет?» Связка защитных артефактов на моей шее задрожала. Я приложила ладонь к груди, определяя, какой именно кристалл реагирует. Леди Леонора, что-то происходит. Артефакты я носила уже месяц. Леди Леонора сделала для меня специальные, созданные под мой слепок ауры, мощнейшие амулеты. Теперь, если мне грозила опасность, они давали знать. Один чувствовал яды, второй злые намерения, третий скрытые ловушки, а четвертый сигнализировал о близком присутствии сильного мага. Так я могла бы ощутить, например, появление Клауди или кого-нибудь еще опасного для меня. На леди леонора артефакт не реагировал, она специально его так настроила. И вот сейчас вибрировал именно последний артефакт, сообщая, что в доме появилась чья-то сильная магия. «Уйдем отсюда!» С опаской проговорила леди Леонора. Я взяла Дэвина на руки, и мы поторопились вниз, столкнувшись в коридоре с полковником Пирсом. «Уходим!» Леонора схватила его под локоть и развернула. «Что случилось?» Недоуменно воскликнул военный. Мы вышли на крыльцо, но артефакт все равно не успокаивался, и, казалось, даже сильнее завибрировал. Я крепче обняла Деви и переглянула с Леонорой. «Рядом сильная магия», — произнесла чужестранка. «В доме может быть опасно. Или вне дома», — проговорила я чувство усиливающуюся дрожь кристалла. «Как будто сюда кто-то приближается. Кто-то очень могущественный». Над нашими головами пролетела огромная тень, и я инстинктивно пригнулась, накрывая Деви. «Что это было?» – прошептала я. Пирс приложил руку в виде козырька к колбу и стал присматриваться. Наши лакеи-охранники Леди Леоноры тоже глядели в небо. Тень еще раз скрыла солнце, и на нас налетел порыв сильнейшего ветра, взметая пыль. Я едва успела прикрыть Деви. «Что происходит?» «Не пойму. Небо ясное, откуда тень?» – щурясь, приговорил полковник. «Глядите!» Воскрикнула я, тыча пальцем в небо над лесом. Огромный дракон приближался к поместью. Черный, как смоль. Крылья в полнеба переливаются искристой тьмой. Его мощь вызвала дрожь во всем моем теле. «Что там, Лилиана?» пожала плечами леди Леонора. «Там дракон! Неужели вы не видите? Он летит прямо сюда. Огромный!» Я накрыла рукой скачущий худеном артефакт на груди. Пирс и Леонора переглянулись и покачали головами. А я задрала голову, провожая взглядом полет гигантского чудовища. Зверь завис высоко в небе над поместьем. «Вот он!» – показала я. «Правда, не видите?» «Это очень странно, что ты видишь, но мы не видим», – проговорила леди Леонора. «Но у меня нет причин сомневаться. От него исходит сильная магия. Твой артефакт кричит об этом».